К часам к одиннадцати у здания суда собралась пестрая толпа. В ожидании торгов люди, каждый сообразно своим вкусом и склонностям, курили, жевали табак, поплевывали направо и налево, бронились, беседовали. Негры, выставленные на продажу, сидели в стороне и негромко переговаривались между собой. Женщина по имени Агарь была типичная африканка. Она почти ничего не видела, руки и ноги у нее были скрючены ревматизмом. Рядом с этой старухой стоял ее сын, Альберт. Смышленый на вид мальчик 14 лет. Он единственный остался от большой когда-то семьи, членов которой одного за другим продали на юг. Мать цеплялась за сына дрожащими руками и с трепетом взирала на тех, кто подходил осматривать его. «Не бойся, тетушка Агарь», — сказал ей самый старший из негров. «Я попросил за тебя мистера Томаса, он обещал, если можно будет продать вас одному хозяину». «Кто говорит, что я никуда не гожусь?» — забормотала старуха, поднимая трясущиеся руки. «Я из с могу выйти судомойкой и прачкой. Почему такое не купить по дешевке? Ты им так и скажи». Гели протолкался сквозь толпу, подошел к старому негру, открыл ему рот, посмотрел зубы, заставил его встать, выпрямиться, нагнуться и показать мускулатуру. Потом перешел к следующему и проделал то же самое с ним. Наступила очередь мальчика. Гели ощупал ему руки, осмотрел пальцы и приказал подпрыгнуть, проверяя его силу и ловкость. «Он без меня не продается». «Заволновалась старуха». «Нас вместе надо покупать. Смотрите, хозяин, какая я крепкая. Я еще вам долго послужу». «На плантациях-то?» Сказал Гейли, смелив ее презрительным взглядом. «Как бы не так». Он отошел в сторону, удовлетворенный осмотром, заломил шляпу на бекрень, сунул руки в карманы и, попыхивая сигарой, стал ждать начала торгов». «Ну, что вы о них скажете?» Обратился к нему какой-то человек, видимо, не полагаясь на правильность собственной оценки. «Я буду торговать тех, кто помоложе, да мальчишку», — сказал Гейли и сплюнул. «Мальчишка и старуха идут вместе. И еще чего, кому нужны эти мощи? Она только даром хлеб будет есть. Значит, вы ее не возьмете?» Нашли дурака. Старуха вся скрюченная, полуслепая, да к тому же, кажется, из ума выжила. А некоторые все-таки покупают таких, с виду будто и рухлядь, а на самом деле выносливые, крепкие. «Нет, — сказал Гейли, — мне такого добра даром не надо. Жалко разлучать старуху с сыном. Она, кажется, души в нем не чает». Может, ее по дешевке пустят? Швыряйтесь деньгами, если у вас есть лишние. Мальчишку можно продать на плантации, а со старухой возиться, благодарю покорно. Даже в подарок ее не приму. Ох, и будет же она убиваться. Это само собой, спокойно сказал работорговец. На этом их разговор закончился, так как толпа загудела навстречу аукционисту, суетливому приземистому человеку, деловито пробиравшемуся на свое место. Старая негритянка охнула и обеими руками обхватила сына. «Не отходи от матери, сынок. Держись ко мне поближе, тогда нас продадут вместе». «Я боюсь, мама, а вдруг не вместе?» — сказал мальчик. «Не может этого быть, сынок, если нас разлучат, я умру!» Вне себя от волнения проговорила старуха. Аукционист зычным голосом попросил толпу податься назад и объявил о начале торгов. Дело пошло без заминки. Негры продавались один за другим и по хорошим ценам, что свидетельствовало о большом спросе на этот товар. Гейли купил двоих. «Ну-ка, юнец!» — сказал аукционист, дотрагиваясь молоточком до Альберта. «Встань, пройдись, покажи себя!» «Поставьте нас вместе! Вместе! Будьте так добры, сударь!» Забормотала старуха, крепко уцепившись за сына. «Убирайся!» — грубо крикнула аукционист, хватая ее за руку. «Ты пойдешь напоследок! Ну, черномазый, прыгай!» И с этими словами он подтолкнул Альберта к помосту. Сзади послышался тяжкий стон. Мальчик оглянулся, но останавливаться ему было нельзя, и, смахнув слезы со своих больших черных глаз, он вспрыгнул на помост. <звы> Глядя на его прекрасное и гибкое тело и живое лицо, покупатели стали наперебой набавлять цену. Он испуганно озирался по сторонам, прислушиваясь к выкрикам. Наконец... Аукционист ударил молоточком. Мальчик достался Гейли. Его столкнули с помоста навстречу новому хозяину. На секунду он остановился и посмотрел на мать, которая, дрожа всем телом, протягивала к нему руки. «Сударь, купите и меня. Богом вас заклинаю, купите. Мне без него не жить». У меня тоже долго не протянешь», — сказал Гейли. «Отстань!» и повернулся к ней спиной. Со старухой покончили быстро. Ее купил за бесценок собеседник Гейли. Толпа стала расходиться. Старые негры, действуя и силой, и уговорами, оторвали несчастную от сына и повели к повозке ее нового хозяина. Гейли вынул из кармана наручники, надел их на негров, пропустил через кольца длинную цепь и погнал всех троих в тюрьме. Несколько дней спустя Гейли благополучно погрузил свои приобретения на пароход, ходивший по реке Агаю. Эти негры должны были положить начало большой партии, которую он и его подручные намеревались составить по пути. Пароход «Красавица река» вполне достойный той прекрасной реки, в честь которой он был назван, весело скользил вниз по течению. Над ним сияло голубое небо, по его палубе, наслаждаясь чудесной погодой, разбуливали расфранченные леди и джентльмены. Все пассажиры чувствовали себя прекрасно, все были оживлены. Все, кроме рабов Гейли, которые вместе с прочим грузом поместились на нижней палубе и, по-видимому, не ценя предоставленных им удобств, сидели тесным кружком и тихо разговаривали. «Ну как, молодцы!» — сказал Гейли, подходя к ним. «Надеюсь, вы тут развлекаетесь, чувствуете себя неплохо. Кукситься я вам не позволю. Гляди веселей. Нет, в самом деле, будьте со мной по-хорошему». И я у вас в долгу не останусь. Молодцы хором ответили ему неизменным Да, хозяин, который уже много лет не сходит с уст несчастных сынов Африки. Впрочем, вид у них был далеко не веселый. Они любили своих жен и детей, матерей и сестер, тосковали о потерянных семьях, и глядеть веселей им было не так-то легко. А наверху в салоне царили мир и уют. Там сидели отцы и матери, мужья и жены. Веселые, нарядные, как бабочки, дети резвились между ними. «Мама, знаешь», — крикнул мальчик, только что прибежавший снизу, «на нашем пароходе едет рыботорговец, везет негров, и они все закованы». «Какое позорное зрелище для нашей страны!» — воскликнула третья леди. А мне кажется, можно многое сказать и за, и против рабства, вступила в разговор изящно одетая женщина, сидевшая с рукоделием у открытых дверей своей каюты. Ее дочка и сын играли тут же. Я была на юге и долошу вам, неграм там прекрасно живется. Вряд ли они могли бы так жить на свободе. Вы правы до некоторой степени, ответила леди слова, которые вызвали это замечание. Но надругательство над человеческими чувствами, привязанностями — вот что, по-моему, самое страшное в рабстве. Например, когда негров разлучают семьями. «Да, это, конечно, ужасно», — сказала изящная дама, разглядывая оборочки на только что законченном детском платье. «Но такие случаи, кажется, нечасты». «Увы, слишком часты». с жаром воскликнула ее собеседница. «Я много лет жила в Кентукки и Виргинии, и столько там всего насмотрелась. Представьте себе, сударыня, что ваших детей отняли у вас и продали в рабство. Как же можно сравнивать наши чувства и чувства негров?» сказала та, разбирая мотки шерсти, лежавшие у нее на коленях. «Следовательно, вы их совсем не знаете, сударыня, если можете так говорить». горячо воскликнула первая леди. «Я среди них выросла, и поверьте мне, эти люди способны чувствовать так же, как мы, если не глубже». Красавица река продолжала свой путь. Пассажиры развлекались кто как мог, мужчины беседовали друг с другом, гуляли по палубе, читали, курили. Женщины занимались рукоделием, дети играли. На третий день, когда пароход остановился у пристани одного небольшого городка в Кентукки, Гейли сошел на берег, так как у него были здесь кое-какие дела. Том, которому кандалы не мешали понемножку двигаться, стоял у борта, рассеянно глядя вдаль. И вдруг он увидел Гейли, быстро шагавшего к причалу в сопровождении какой-то негритянки. Она была очень прилично одета и несла на руках маленького ребенка. За ней шел негр с небольшим сундучком. Оживленно переговариваясь со своим носильщиком, женщина поднялась по трапу на пароход. Зазвонил колокол, машины охнули, закашлялись, и красавица река отчалила от пристани. Новая пассажирка пробралась между ящиками и тюками, загромождавшими нижнюю палубу, нашла себе место и весело защебетала, играя с лебенком. Гейли прошелся раза два по всему пароходу, потом спустился вниз, сел рядом с женщиной и начал что-то говорить ей в полголоса. Вскоре Том заметил, что она изменилась в лице, и стала взволнованно спорить с работорговцем. «Не верю. Ни одному вашему слову не верю», — донеслось до него. «Вы меня обманываете». «Не веришь? А вот посмотри», — сказал Гейли, протягивая ей какую-то бумагу. «Это купчая. Вот тут внизу подпись твоего хозяина. Я за тебя немалые деньги заплатил». «Не мог хозяин так меня обмануть. Не верю. Не верю». Повторила женщина, волнуясь все больше и больше. «Попроси любого грамотного человека, пусть тебя прочтут. Будьте любезны», — обратился Гейли к проходившему мимо пассажиру. «Прочитайте нам, что тут написано. Она мне не верит». «Это документ о продаже негритянки Люси с ребенком», — сказал тот. «Подпись Джон Фостик. Составлена по всей форме». Горестный плач женщины привлек к ней всеобщее внимание. Вокруг нее собралась толпа. Гейли в нескольких словах объяснил, в чем дело. «Хозяин сказал, что я поеду в Луисвиль, и меня возьмут поварихой в ту же гостиницу, где работает мой муж. Это его собственные слова. Не мог же он лгать мне?» — говорила женщина. «Да он продал тебя, бедняжка, тут и сомневаться нечего», сказал ей добродушного вида джентльмен, читая купчую. «Продал и дело с концом. Тогда не стоит больше об этом говорить», отрезала женщина, сразу овладев собой. Она прижала ребенка к груди, села на ящик, повернувшись ко всем спиной, и устремила безучастный взгляд на реку. Но, кажется...» «Обойдется», — сказал работорговец. «Видно, не из плаксивых, с характером». Женщина сидела совершенно спокойно, а в лицо ей ласково, словно сочувствуя материнскому горю, дул летний ветерок, которому все равно, какое овивать чело, белое или черное. Она видела золотую под солнцем рябь на воде, слышала... доносившиеся со всех сторон довольные и веселые голоса, но на сердце у нее лежал камень. Ребенок прыгал у матери на коленях, гладил ей щеки, лепетал что-то, словно стараясь вывести ее из задумчивости. И вдруг она крепко прижала его к груди, и материнские слезы одна за другой закапали на головку бедного несмышлёныша. А потом женщина мало помалу успокоилась и снова принялась нянчить его. Десятимесячный мальчик, не по возрасту крупный и живой, скакал, вертелся во все стороны, не давая матери ни минуты покоя. «Славный малыш!» Сказал какой-то человек и остановился перед ними, засунув руки в карманы. — Сколько ему? — Десять месяцев с половиной, — ответила мать. Человек свистнул, привлекая внимание мальчика, и протянул ему леденец, который тот схватил обеими ручонками и отправил в рот. — Забавный, все понимает. Человек свистнул еще раз и, обойдя палубу, Увидел Гейли, который сидел на груди ящиков и курил Он чиркнул спичкой и, поднося ее к сигаре, сказал «Не дурная у вас негритянка, любезнейший?» «Да, как будто в самом деле ничего», — подтвердил Гейли и пустил кольцо дыма «На юг ее везете?» Гейли кивнул, попыхивая сигарой «Думаете продать там?» «Мне дали большой заказ на одной плантации», — сказал Гейли. «Она, говорят, хорошая повариха. Пристроится там на кухне или пойдет собирать хлопок. Пальцы у нее длинные в самый раз. Так или иначе. А такой товар не продешевлю». И он снова сунул сигару в рот. «А кому нужен ребенок на плантации?» «Да я его продам при первом же удобном случае», — сказал Гейли и закурил вторую сигару. «Цена, вероятно, будет невысокая?» — спросил человек, усаживаясь на ящик. «Там посмотрим», — сказал Гейли. «Мальчишка хоть куда, крупный, упитанный, не ущипнешь». Некоторое время... Оба курили молча, так как ни тому, ни другому не хотелось первому заговаривать о самом главном. Наконец, собеседник Гели нарушил молчание. «Ведь э, больше 10 долларов вы за этого мальчишку не запросите. Вам так или иначе надо сбыть его с рук». «Нет, нет, не подходит», — сказал он, не вынимая из сигары. «Мальчишка смазливый, здоровенький. Через полгода цена ему будет сто долларов, а через год-другой и все двести. Так что сейчас не меньше 50, и смысла нет просить. «Даю 30, сказал незнакомец. «И не цента больше». «Ладно». Еле сплюнул еще более решительно. «Поделим разницу». 45 долларов последняя цена. Незнакомец минуту подумал и сказал. Ну что ж, идет. По рукам, обрадовался Гели. Вам где сходить? Mm. В Луйсвиле. Вот и прекрасно. Мы подойдем туда в сумерках. Мальчишка будет спать, а вы его потихоньку так чтобы обошлось без рева. «И дело в шляпе. Я лишнего шума не люблю. Слезы, суматоха. Ну к чему это?» И после того, как несколько ассигнаций перешло из бумажника покупателя в бумажник продавца, последний снова закурил сигару. Был ясный тихий вечер, когда красавица река остановилась у Луисвильской пристани. Женщина сидела, прижав спящего ребенка к груди, Но вот кто-то крикнул «Луис Виль она встрепенулась, положила сына между двумя ящиками, предварительно подослав под него свой плащ и побежала к борту в надежде, что среди слуг из местной гостиницы, гладеющих на пароход, будет и ее муж. Она перегнулась через поручни, пристально вглядываясь в каждое лицо на берегу, и столпившиеся сзади пассажиры загородили от нее ребенка. «Пора!» — шепнул Гейли, передавая спящего малыша ее новому хозяину. «Только не разбудить, а то раскричится! Не оберешься, хлопот с матерью!» Тот осторожно взял свою покупку и вскоре затерялся с ней в толпе на берегу. Когда пароход, кряхтя отдуваясь и пофыркивая, отвалил от пристани и начал медленно разворачиваться, Женщина вернулась на прежнее место. Там сидел Гейли, ребенка не было. «Где? Где он?» Растерянно забормотала она. «Люси», — сказал работа говорит, «Ты его больше не увидишь, так и знай. Все равно на юг с ребенком ехать нельзя». «А я продал твоего мальчишку в хорошую семью. Там ему будет лучше, чем у тебя». Полный муки и безграничного отчаяния взгляд, который бросила на него женщина, мог бы смутить кого угодно, только не гейли. Он давно привык к таким взглядам, искаженным мукой и темным лицам К судорожно стиснутым рукам Прерывистому дыханию И считал, что в его ремесле Без этого не обойдешься Сейчас ему важно было только одно Поднимет женщина крик на весь пароход Или нет Ибо Гейли терпеть не мог Лишнего шума и суеты Но женщина не стала кричать Удар обрушился на нее слишком внезапно. Она, как подкошенная, упала на ящик, устремив вперед невидящий взгляд. Руки ее бессильно повисли вдоль тела. Людские голоса, непрестанный грохот машин доносились до ее слуха точно сквозь сон. Раненое сердце не могло исторгнуть ни стона, чтобы облегчить невыносимую боль. Внешне... Она была совершенно спокойна. Работорговец, обдумав положение, счел нужным выказать приличествующее случаю участие. «Знаю, Люси, знаю, на первых порах тяжело», — сказал он. «Но ведь ты у нас умница, не будешь попуста убиваться. Что ж ты тут поделаешь, иначе нельзя. Перестаньте, хозяин, не надо». Сдавленным голосом проговорила она. «Ты умница, Люси!» Продолжал работорговец. «Я тебя в обиду не дам. Подищу тебе хорошее местечко на юге. Ты там и другого мужа себе найдешь. Такой красавица. Оставьте меня, хозяин, не говорите со мной!» И в этих словах послышалось столько боли и тоски, что Гейли подумал, «Нет, тут никакими уговорами не поможешь», и решил отступиться от нее. Он встал, а женщина повернулась к нему спиной и с головой закуталась в плащ. Работорговец прохаживался по палубе, то и дело останавливаясь и поглядывая на нее. «Убивается». Но хоть не голосит, и то хорошо, — рассуждал он сам с собой. Ничего, отойдет, со временем все образуется.